А если они не поверят и нападут? Если они не поверят, то все равно придут сюда и устроят резню. Пожал плечами Олег. Неужели вы предпочтете погибнуть глупо и бессмысленно, как пойманный кабанчик под ножом, а не с честью в бою, забрав с собой хотя бы по одному врагу? Убей их сам, ты же можешь. Ты забыл, кто я такой, Салтык? Ведун поймал охотника взглядом. Меня зовут Самсайока. Я дух Нижнего мира. Я лживое и злобное существо. Вы не должны верить мне. Вы должны верить в себя. Светлые воины сильнее. Светлые воины тоже смертные и тоже боятся боли. Испугайте их. Пусть они решат, что прольют слишком много крови на наконечниках ваших копий, что сажат слишком много голов под ударами ваших топоров. Пусть подумают, что такая цена не стоит мести. А если не поверят, вы умрете. Вновь пожал плечами Олег, доедая третий кусок. Тем временем шаман, развесив мясо, подтянул к себе бубен, размашисто ударил в него черепом белки. По яранге прокатился низкий гул и пурлахтын запел. Анторум, великий воин, был силен. Он жил между нами, плавал реками лесными и ловил лосей руками. Строил он себе яранги, вырывая сосны с корнем. Ели он ломал коленом, стрелы он пускал до неба. Столь прекрасен был собой Ханторум, великий воин, вызвал зависть он у духов, свод небесный заселивших. Собрались отвагой духи. Вниз спустились для сражения, Дабы славою победы Ханторума опозорить. Но на них взглянул с усмешкой, Выбрал Ханторум деревья. Рьянов взялся за макушки, Вырвал с корнем, Размахнулся и разил врага столь храбро, Что забыли духи неба путь к себе, В зенит свой яркий. Разбежались по пещерам, Разбежались по долинам, Прячась ровно перепелки, Гнева воина таясь. Шаман гулко ударил в бубен И продолжил. Рыскал ханторум лесами, Рыскал ханторум долами, Духов он искал проклятых, Вызов на войну пославших. Но нашел случайно деву, столь прекрасную собою, что забыл о гневе страшном ханторум, великий воин, стал вдруг тихим, как зайчонок, бросил прочь свои деревья, вместо них цветы собравши, преклонился он пред девой, ровно травка перед дубом. "О себе", сказал он скромно, Что охотится умело. Обещал той деве воин, Что ярангу ей построит, Что наполнит всю мехами. Будет ей ловить он зверя, Будет жечь очаг умело, Коли только согласится котягу Тому явится дева, Смертная, простая, Но прекрасная собою. По иранге прокатился гул бубна. Только раз кивнула дева, Контору отвечая, И забыл навек наш воин О врагах своих небесных. Не искал ничьей он крови, Не искал ничьей он смерти, Лишь красавец он холил, Детей общих принимая. Только радость он видел В небесах, в лесах и водах. Так ушли от нас навеки Годы крови, годы боли. Нет в ярангах наших злобы, Мы ничьей не ищем смерти, Ищем мира и покоя, Красоты созерцания. Ханторум заснул, счастливый, Свою деву обнимая. Шаман вскочил, Закружился, мелко стучав бубен. Просыпайся, Ханторум, просыпайся! Народ росомахи храбрый зовет тебя, Ханторум, сын Нумиторума. разгребай, снега, доставай, стрелы, духи небесные опять хотят твоего позора, Тебя зовем, Ханторум. Удары в бубен. Стали более ритмичными. Просыпайся, Ханторум, Нам нужен воин, Ханторум, Приди в наши сердца, Ханторум, Дай нам свою силу, Ханторум, Дай нам душу свою, Ханторум, Просыпайся в нас, Ханторум. Пурлахтын кружился и приплясывал, Выстукивая призывы. И охотники, мальчишки, даже женщины потихоньку начинали ему вторить, втягиваясь в шаманскую молитву словами и покачиваниями. — Просыпайся, Ханторум! Нужен воин, Ханторум! Дай нам силу, Ханторум! Олег Средин понял, что теперь он тут совершенно точно лишний. Сорвал еще... Несколько местных лоскутов прижался к земле и буквально вполз в тень шамана, чтобы тут же метнуться вдоль нее к стене и по ней выбраться в лаз, по которому и улетел, словно подхваченный сквозняком перышко. К счастью, в приютившей его яранге было достаточно светло, чтобы удалось выскользнуть из тени. «Держи, Альва, угощайся!» Сунув один кусок себе в рот, остальное мясо ведуно отдал девочке. Он стянул себя плач карачуна, а следом малицу, сапоги, налатник, штаны и поддоспешник, оставшись только в рубахе и портах. Развязал узел мешка, достал ратное снаряжение. — Умпа-то? — с набитым ртом спросила девочка. — Оружие. Видя, как кольчуга стремительно покрывается инеем, Олег сразу потерял желание ее надевать, хотя бы до того момента, пока она нагреется. В незнакомом месте, понятно, безопаснее спать в броне, но здесь вроде ему ничего пока не угрожает. «А как им сражаться?» «Мы — существа изобретательные». Не стал вдаваться в подробности ведун. Прислушиваясь к шагам снаружи, он поднял пояс, застегнул поверх рубахи, положил ладонь на рукоять сабли. Но в жарко натопленную ярангу забралась вушта, а следом отец Альвы, имя которого на сборище у шамана так и не прозвучало. Охотник тут же упал на колени, поклонился до земли. "Благодарю тебя за милость". — Дух самцаёка, за спасение дочери вечно благодарен тебе останусь. — Жена твоя, охотник, гостеприимство мне зато обещала, — прищурился Середин. — И от вас, и от потомков ваших, до скончания времен. — Всегда рады будем, могучий самцаёка, — поднял голову мужчина. — Поднимись. «Разговаривать неудобно», — ведун снова расстегнул пояс. «Что решили мужчины? Вы пойдете к горе великанов?» «Мы разбудили могучего Ханторма, и он пришел в наши сердца», — гордо ответил охотник. «Завтра мы пойдем с тобою к зимове светлых воинов». «Это хорошо», — кивнул Олег. Тогда самое время укладываться спать. Вы приютите меня на эту ночь? — Наша яранга, твоя яранга, могучий самсаёка, — без колебания ответил охотник. — Наша постель, твоя постель. — Вуй что? Неси копченую рыбу из серой корзины. Теперь наших припасов хватит на две зимы. Нам больше незачем голодать. Пусть будет пир.